Часть пятая От съеденного большого куска хлеба Рагуля расцвела, продолжала зализывать мои раны и уж кокетничала со мной. Она два раза стрельнула глазами и подняла уши, подпрыгнув сразу на четырех ногах, не сгибая их. — Какой вы полный, полкан! Сейчас видно, что на хороших хлебах живете, — сказала она. — Да, я питаюсь хорошо, аппетит хороший. Ноги только иногда немножко того. Ну да уж, это годы виноваты, — отвечал я. Какой вздор! Вы еще совсем не старый пес и можете очень и очень нравиться псицам. Вы женаты? Нет, Рагуль Васильевна, холостой. Старый холостяк, хотя я всегда жил в семье моего товарища Трезора. Свободная любовь, — опять спросила она. Былое дело, — отвечал я. — Но я никогда не увлекался псицами и не сбегал за ними со двора. — Это говорит только одно, что вы прозаик. — Так ведь сбежишь за туманенной любовью, так потом своего дома не найдешь. Придется слоняться без пищи. А это разве хорошо? — Да, это так, с прозаической точки зрения. Но быть в бегах имеет свою поэзию. — Может быть и так, если бегать одному за своей дульсиней. А ведь бегают обыкновенно пять-шесть псов, а то и больше. Обгрызут тебе уши, прокусят лапы, так что ж хорошего? — Рыцарство, — проговорила она. — А потом после этого рыцарства и прыгай месяц на трех ногах. Нет, Рагуль Васильна, насчет этого я был всегда благоразумен. — Стал быть, вы не хотите принести никакой жертвы тому предмету, в который влюбляетесь? Задала она мне вопрос и поставила окончательно в тупик. Да, прав, не знаю, пробормотал я. А я совсем других мыслей. Я готова на все жертвы для того, кто мне понравится. Да ведь вашей сестре обыкновенно во время бегов трепк не перепадает, а страдают уши и шкуры только псов. Вам хорошо рассуждать. И мы можем попасть к фурманщикам. Но мы, псицы, на это не смотрим и бежим, бежим, бежим, Куда влечет нас наше сердце!» Я усмехнулся. До да полноте!» — сказал я. «Сердце тут ни при чем. Просто бегайте искать приключений». Она умолкла и прилегла невдалеке от меня, Греясь около головней потухающего уже пожара, Но минут через пять вздохнула и произнесла. «Сегодня вот немножко поела». — А завтра опять голод. Это ужасно. — Да погодите, я смогла что-нибудь вам и на завтра у наших пожарных, — сказал я. — Ну, на завтра, на завтра, а послезавтра опять голод. Вы на казенном месте при пожарной команде? — спросила она меня. — Да я уж, кажется, вам сказал, что занимаю место пожарного пса. — И сытно? — Очень сытно. Кошевар кормит до отвала, пожарные суют куски, ну за это надо бегать за ними по пожарам. Рагуля опять вздохнула, томно закатила глаза и проговорила. — Ах, как бы я хотела хоть месяц пожить около кошевара! Послушайте, возьмите меня с собой, когда побежите домой за пожарными. — Я вздрогнул. — "Сударню, это невозможно, — сказал я. — Отчего невозможно? Да от того, что я еще и сам только укрепился на этом месте Я определился только еще вчера и не уверен твердо в том, что будет завтра Какие пустяки! Завтра будет то же, что и вчера Остатков на пожарном дворе много, можно прокормить не одну собаку Да это верно, но пожарным нужна только одна собака А почем вы знаете? Они народ добрый Позвольте, но там уже кроме меня есть щенок А этому щенку я буду вместо матери. — А, и на меня-то из-за этого щенка кошевар наш смотрит недружелюбно. — Это от того, что вы не умели к нему подластиться. А я буду на пожарном дворе, так и вас примирю с кошеваром. Вздор, вздор. И помимо щенка я в ссоре с кошеваром. Я с ним в ссоре из-за кота. У него есть самый ледащий кот, но он его все-таки любит, а я съел у этого кота говядину, которую ему дали на завтрак. — И кот для меня ничего не значит. Я сокращусь и перед котом. — Я побегу за вами, — решила Рагуля. — Голодная жизнь, больше мне не втерпешь. — Сударыня, но ведь это будет безрассудно, — воскликнул я. Она покосилась на меня, заворчала, надула губы и, поднявшись, убежала куда-то. Я тотчас же побежал к старику Полкану, разбудил его и передал слова Псицы. — Да дай-то ей здоровую перекатку, — посоветовал он мне. — Даме-то? — Я даю и дамам. Смотри, не впускай ее к себе, а то вас могут обоих выгнать с пожарного двора. — И, наконец, если бы эта Рагуля собиралась приходить к нам только поесть, как к вам, ваше дамы, сердце ходит, — произнес я. — А ведь она... — Никак не пускай. Я делал другое. Я с детства живу на пожарном дворе, со всеми в дружбе, все меня любят. А ты с самым главным лицом, с кушеваром и с тем в сторе. Гони, гони и не пускай. Пожар кончился. Пожарные начали собираться уезжать. Вахроменко тоже стал запрягать лошадей в дороге. Денисов, закрыв свою бочку и увидав меня, кинул мне корку пирога, Я хотел снести эту корку рагули, но подумал и съел сам. Что ее приваживать? Да к тому же ее не было и видно, она куда-то скрылась. Я даже рад был, что она скрылась. Но вот наш брандмейстер скомандовал нам, чтобы выезжать. Ездовой вскочил на лошадь и тронулся в путь. Мы шагом последовали за ним. Потянулись бочки, дроги, обоз, звеня колокольчиками. Я обегал со всех сторон все повозки, Рагулей не было. — осталось, прозевала, — подумал я, и тотчас же побронил себя мысленно, что не оставил ей на пожарище на завтра ту самую корку пирога, которую дал мне Вахроменко. Но Рагуля была хитра. Потом оказалось, что она следовала за обозом издали, и я не видал ее только потому, что в лесном очень плохое уличное освещение. — Когда же мы выехали на Самсониевский проспект и начались газовые фонари, я явственно увидал ее, идущую за нами на почтительном расстоянии. — на нахалка! — подумал я, весь вспыхнув из грича, хотел последовать совету старика-полкана дать ей трепку, даже бросился к ней, но на половине дороги одумался и остановился. Нет, никогда я еще не поднимал лапы на птицу и никогда еще мои зубы не трогали псичьи шкуры. Я вернулся к пожарному обозу. Через несколько времени, вспомня, как Рагуля зализывала мои раны на шее, я уже жалел ее. Бедная несчастная птица, рассуждал я, ведь это ужасный голод заставляет ее быть нахальной, иначе не покинула бы она свой угол. Ну что ж. Пусть идет на наш пожарный двор. Пускай поест хорошенько раз другое, а уж потом можно и прогнать ее. Будут гнать пожарные, так я и сам помогу им в этом деле. Совсем жить на пожарном дворе ее допускать не надо. А теперь, ну что ж, пусть поест, пусть отдохнет даже. Отдохнет, а потом и уходи. Довольно. Рассуждая таким манером, я даже махнул хвостом Рагуле. Уже начало светать, фонарщики гасили фонари, а потому она заметила мои жесты и приблизилась к обозу, но ко мне все-таки не подходила. Только когда мы стали въезжать на Самсониевский мост, она подошла ко мне и сказала, — Я ведь только поесть иду к вам, месье полкам, а поем хорошенько, так и уйду. Пожалуйста, не гоните меня теперь, — прибавила она. Мы въезжали на двор, и Рагуля входила вместе с нами. «Как здесь прекрасно!» — проговорила она. «Давно, давно уж, с самого раннего детства я не была на городских дворах. Вот точь-в-точь -точь такой двор был на Фурштатской улице, где я родилась. А это что у вас, сеновалы?» — спрашивала она меня. «На сеновале я и родилась на Фурштатской. Ах, как приятно лежать на сене! Это восторг, что... А где у вас кухня, месье Полкан?» Я молчал, я даже странился от нее, чтобы не показать пожарным, что это я ее привел на двор. А она, остановясь против окон кухни с открытой форточкой, подняла голову, понюхала воздух, пошевелила ноздрями и сказала. — Ох, как хорошо пахнет! Вот где должна быть кухня-то! Пожарные, распрягая лошадей, тотчас же ее заметили. — это откуда взялась собака? — проговорил Степанов, коротенький, широкоплечий пожарный. — Черная какая-то. — А это, должно быть, наш Ричарда Жонг к себе привел, — отвечал Вахроменко. — Тоща уж больно. Видишь, как у нее животы подвело, — улыбнулся Денисов и прибавил. — Нет, это так, забежала какая-то шляющаяся. Гнать ее надо, нечего тут псарню разводить. Рагуля, должно быть, услышала эти слова и скрылась куда-то. Я отправился в конюшню и лег там в свободное стойло. Бессонная ночь, проведенная на пожаре, давала себя знать. Я был страшно уставший, глаза слепались, и вскоре я уснул под хруст лошадей, живавших сена. Когда я проснулся, Рагуля лежала около меня на соломе и грызла кость. «Это уж было нахально!» Я несказанно удивился ее присутствию. Ну, будь она на дворе, это еще ладно, а то ведь влезла в конюшню, так сказать, в мою спальню, указанную мне пожарными. Я поднялся на ноги, потянулся, сделав спину дугой, и зевнул во всю ширину рта. Скосив на нее глаза, я только что хотел разъяснить всю неуместность ее поведения, как вдруг она на меня заворчала. «Меня взорвало!» — Это что такое? — воскликнул я. — Вы пришли ко мне в стойло, никого не спросясь, да еще ворчите на меня. Вот это мило! — Пардон, пардон, месье полкан, но ведь у меня кость! — спохватилась Рагуля. — А кость-то чья? Ведь кость моя, она мне должна была попасть. — Ну, простите, простите, но ведь и вы же на меня зарычали бы, если были бы с костью. Ну уж это такая наша собачья натура а сколько здесь костей зарыто в сене на сеновале! — воскликнула она. — Как? Вы уж и на сеновалу успели сбегать? — удивленно спросил я. — Везде перебывала. И пожарная ваша — ничего. Один даже баранку мне кинул. Он после чаю из казармы выходил, а я сидела на лестнице. — И в казарму уж проникла. Это удивительно. — А чего ж зевать-то? — Послушайте, а откуда-то взялись кости на сеновале? — наивно спросила она. — Да мои же! Я их зарыл. — Это делает вам честь. Какой вы прекрасный хозяин. — Вы, пожалуйста, Рагуль Васильевна, оставьте мои кости на сеновале, а то уж я на вас заворчу, да, может быть, и больше того, — строго сказал я ей. — Это на даму-то? Как это деликатно! Бывают случаи, что и на даму. Если это дама... <къем> Я не договорил и попросил ее выйти из конюшни вон, так как она пожарному двору не принадлежит и ей здесь не место. — А вы думаете, меня пожарные выгонят? Не выгонят, — сказала она. — Я уже со щенком здешним познакомилась. Какой милый ребенок. Я помянчила его немного, полезала и кошевар оказался очень доволен. Кушни еще только варится к обеду, а потому в благодарность он мне кинул только курку хлеба. — И с щенком, и с кушеваром успела уж познакомиться. Ну, баба! — воскликнул я. — Да ведь и вы так же знакомились. Мне щенок-то рассказывал, — отвечала она. — Только вы его укусили, а я его полезала. Да вовсе я его не кусал, а только опрокинул на спину кверху ногами. — Укусили, укусили! — Я видела у него даже ранку на боку и залезала ее. — Ну, может быть, как-нибудь нечаянно. Щенков я никогда не грызу. Очень уж он вывел меня из терпения. Я ела, он вздумал играть моим хвостом и ушами. — Он и моим хвостом играл. Ребенок ведь. — Вы женщина, а я мужчина. Однако прошу, прошу вас, Рагури Васильевна, уйти из конюшни, — повторил я свое требование. — Я сам ухожу. «Вместе с вами пойдемте», — согласилась она. «Только вы кость мою не троньте. Я после обеда буду забавляться ею», — прибавила она и стала зарывать кость в солому. «Совсем выдворяется в нашем дворе», — подумал я. Мы вышли на двор. Я стала обнюхивать уголки крыльца, тумбы, а она побежала на галерею, где был вход в кухню. Через несколько времени она вернулась и что-то жевала. — Ах, какой прелестный этот кот Кашевара! — проговорила она. — Уж и с котом познакомились, — тряхнул я ушами. — Да как же! Вот я сейчас с ним разговаривала, и какой неробкий! Я стою, а он сидит, поджавший лапки на подоконнике, и хоть бы что. Знаете, он даже не прочь, чтобы я совсем осталась здесь. — Да что кот-то значит? Кот ничего не значит. И... Поршивый, ободранный кот, рассердился я. Ну, не скажите, он все-таки любимец кошевара и играет здесь роль. Ведь вот вас из-за него с галереи выгнали, а мне кошевар сейчас кусочек мяса кинул. Кажется, сейчас пожарные будут обедать, а после обеда и нам дадут поесть, прибавила она. Послушайте, после обеда вы все-таки намерены уйти с нашего двора, спросил я. «Ну, зачем же непременно после обеда?» — проговорила Рагуля. «Я пообедаю, отдохну, потом поужинаю, а в ночь отправлюсь. Ведь не гонит же!» Вскоре зазвонили к обеду. Пожарные направились в застольную. Рагуля веляла им хвостом и делала масляные глаза. Пожарный Бахроменко, проходя мимо нее, опять сказал. «Личардина Жинка!» О, как мне захотелось в это время задать трепку Рагуле, чтобы показать, что она вовсе не женка мне. Но я никогда не поднимал лапу на женщину и сдержал себя. Я не пошел на галерею, а Рагуля туда проникла и, вернувшись, облизывала морду и нос. — Как щенка-то кошевар кормит! Прелесть! Какие жирные щи! Из говядины! Сейчас он мне предложил остатки после себя! — хвасталась она. «Жалко только, что мало. Ну, да ведь вот вам сейчас в конюшню принесут еды, так я могу и от вас попользоваться. Надеюсь, позволите?» «Пожалуйста. С удовольствием поделюсь с вами половиной», — дал я ответ. «Ну, мерси. А щенок мне рассказал все», — продолжала она. «Рассказал, что вас не пускают на галерею и что пожарные носят вам еду в конюшню. Это вам в наказание за щенка», — прибавила она. Мое дело, пробормотал я сердито. Показался Денисов с шайкой. Он нес мне еды. Ричарда, иди сюда! Крикнул он и показал мне шайку. Я бросился за ним. Там в конюшне принесся я было есть, но только стал вылавливать куски мяса, как пришла Рагуля и сунула морду в чашку. Я зарычал на нее, а она схватила меня за ухо и больно укусила. — Послушайте, — начал я в недоумении, — она рванула меня за ухо еще раз. Что мне оставалось делать? Будь это мужчина, я дал бы сдачи, но на женщину я не мог броситься. — Неблагодарная, — пробормотал я только и отошел от шайки. — Возьми, ешь первое, уступаю женщине. Но она не слушала меня и жрала из шайки, звонко хлебовая. А когда, облизываясь, она кончила и отошла от шайки, и я подошел к шайке, шайка была пуста. — Однако это уж, Рагуль Васильевна, совсем бесцеремонно с вашей стороны, — с горечью в голосе сказал я Рагуль, отходя от пустой чашки. — Кажется, хорошо уж, предоставил я вам попользоваться, отдал полчашки еды, пустил вас первую есть, А вы все без остатка съели. Она стояла и облизывалась. Виновата. Простите, месье Полкан, но я так была наголодавшись, что и не заметила, как все съела, — ответила она. Ну да, вам еще дадут. Еды здесь много. Здесь одними мелкими подачками можно быть сыту. Я не плодил разговора, но мне было крайне обидно. В самом деле, я принял в Рагуле самое живое теплое участие. Маклачил ей на пожаре корки у пожарных солдат, не препятствовал ей войти на двор, а она что со мной сделала? Оставила без обеда. Есть мне очень хотелось. Я отправился искать еды неофициальной. Пришлось шарить по ведрам с отбросами. Пробравшись по лестнице к дверям кухни брандмейстера, я увидал ведро. Из него торчали капустные листья, кочерышки, под этим были рыбьи кишки и яичная скорлупа, но такого, что годилось бы для еды собаки, я ничего не нашел. В ведре помощника брандмейстера то же самое, и только у вахтера нашел я две пригорелые корки пирога, которые сейчас же и съел. Вернувшись в конюшню, я увидал Рагулю, нежившуюся в стойле на соломе. Она лежала на боку, щурила глаза и при моем входе раза три ударила хвостом по соломе. — Нашли что-нибудь, чтобы замарить червячка? — спросила она. — Я прошу вас со мной не разговаривать, — строго сказал я и тоже улегся. — Да полного, мсье полкан, не сердитесь, ведь я пробуду у вас всего каких-нибудь два-три дня, — продолжала она. — Как два-три дня? — воскликнул я. Ведь вы давичу, мне сказали, что сегодня после ужина уйдете. — Да, я сказала. Ну, судите сами, куда я ночью пойду. И, наконец, я хочу немножко поправиться. Хочу чуточку нагулять тело. Я еще молода, миссия Полкан, и могу нравиться, если я буду сыта и шерсть моя будет гладкой. Вы посмотрите, какой у меня хвост. И она опять ударила по соломе несколько раз хвостом, томно прищурив глаза. Я отвернулся от нее и сказал. А только уж сегодня вечером, во время ужина, я вас не подпущу к своей шайке, сколько я не деликатен. И не надо, не надо. Я сама не подойду. Я надеюсь за день ты хорошо познакомиться с кошеваром и буду лучше вас еще сыта из чашки щенка. Ну, полно вам, ну не сердитесь. Она поднялась на ноги и подошла ко мне. Я зарычал и поднял шерсть на спине щетиной. Она не испугалась и продолжала. — Не рычите. Давайте я вам полежу ваши ранки на затылке. И прежде чем я успел что-нибудь сказать, Рагуля лизала уже мне затылок. Я все еще продолжал рычать, хотя зализывание ее было мне приятно. Рычал и думал. — О, псицы, псицы! — Да чего вы лукавы, коварны и вкрадчивы! А она, слушая мое постепенно утихающее рычание, говорила — Не боюсь я вас, не боюсь, не боюсь вашего рычания. Вы хоть рычите на меня, но вы пес добрый. Она долго зализывала мне затылок. Я умолк, и сам не знаю, как заснул. Когда я проснулся, я увидел вошедшего в конюшню Денисова, который гнал Рагулю, замахиваясь на нее недоустком. — Вон отсюда! Вот ты еще какая конюшенная гостья явилась! Ах ты, едащая, В конюшню на соломе поселилась! Рагуля выбежала из конюшни. Я погнался за ней и залаял, чтобы доказать Денисову, что я вовсе не сочувствую пришлой собаке. Денисов выскочил на двор, схватил метлу и принялся ею размахивать, выгоняя Рагулю со двора. Рагуля исчезла за воротами. — Наконец-то добрый человек надумался прогнать ее, — радостно подумал я, стал вилять перед Денисовым хвостом и, припрыгивая, два раза уперся передними лапами ему в бок. — Добрый пес, добрый пес, ты-то останешься, тебя-то не будем. — сказал он мне, трепля меня черствой ладонью по голове. По двору шла кошка вахтера. Она, увидав меня, тотчас же изобразила из себя дугу, ощетинившись и выпрямившись на ногах, но я сделал вид, что не обращаю на нее внимания. Денисов опять потрепал меня и проговорил. — И что это наше начальство выдумало, что ты на кошек бросаешься? Какая на тебя, брат Личард, напрасленно? Ведь вот ты кошка, а ты Нини. ни Я еще раз подпрыгнул к Денисову и старался лизнуть его в щеку, но не смог. Рагули целый день не было, и я уже торжествовал. Сходил на сеновал, принес оттуда кость и часа полтора тешился ею, пока не зазвонили тревогу и не выкинули на каланче сигналов о пожаре. Команда наша поехала на пожар, я побежал за ней, но по дороге нас остановили. Был отказ. А когда мы вернулись на двор, я увидал Рагулю. Она выходила из галереи, где была кухня команды, и облизывалась. Увидав Денисова, который отпрягал лошадей, она тотчас же скрылась обратно на галерею. Я бросился за ней. Она стояла у дверей кухни около щенка и поспешно говорила Пожалуйста, пожалуйста, не ходите сюда, иначе я завещу, выскочит кошевар вам достанется шваброй. Я, однако, не послушал ее и стал ходить гоголем по галерее, задеря кверху хвост и нюхая направо и налево все выдающиеся углы. Я вас всепокорнейше прошу удалиться. Это мой апартамент. Видите, я нянчу щенка, — повторила она. В чашке щенка была какая-то еда. Я был голоден, подскочил к чашке и принялся есть. Рагуля тотчас же опрокинула мордой щенка. Он упал навзничь и завизжал. Завизжала и она ему в подмогу. Выбежал из кухни кошевар и закричал. — Вон отсюда, черти паршивые! Я выскочил из галереи на двор. Выскочила за мной Рагуля. Вслед за ней полетел опорок кошевара. Он стоял на крыльце и кричал, Вот трузбери псарню, отбоя от собак нет. Две собаки. Щенку покоя не дают, у кота гопядину отнимают. Я торжествовал. Кошевар выгнал и рагулю. Стало быть, Рагуля врала, что подружилась с кошеваром. Кошевар спустился с крыльца поднять свой опорок, а я кричал Рагуле. Ага! И тебе досталось. Очень рад, очень рад, милая. Денисов опять схватил метлу и выгнал со двора Рагулю. Рагуля была выгнана со двора вторично, но я был уверен, что она опять явится на двор. Так и случилось. Пока было светло, она не показывалась. Не показывалась и вечером, пока по двору бродили пожарные. В начале десятого часа вечера Денисов принес мне в конюшню шайку с ужином, а ее тоже не было. Я с наслаждением сунул в шайку морду и поел до отвалу, хотя всего съесть и не смог. Оставляя в шайке остатки, я подумал, что сама судьба заботится о Рагуле и вышел за ворота на улицу посмотреть, нет ли ее там. Фонари газовые светили хорошо, прохожих было мало — И я видел улицу на изрядное пространство, но и на улице Рагули не было. Я отправился спать в конюшню, вырыл из соломы в сто зарытую туда кость и только принялся ею утешиться, как вдруг услышал шорох и почувствовал, что пахнет собакой. В неплотно притворенную дверь конюшни, всегда так оставляемую на ночь для воздуха, смотрела Рагуля. «Не спите еще?» — спросила она. Я промолчал и продолжал грызть кость. — Пожарных здесь нет? — задала она второй вопрос. — Двое есть, и сейчас вам зададут трепку, — пробормотал я. — Врете. Я по запаху слышу, что никого нет. Мне только переночевать, а то я сыта, я отлично наелась по помойным ямам. Попадались очень лакомые кусочки. И она, озираясь, вошла в конюшню. — Идите, идите, Рагуля, вон, не пущу я вас здесь ночевать, — сказал я. — Это что значит? — фыркнула она. — Ведь вы сам такой же пришлый, как я. Какой вы имеете право? Ведь давишний опорок сапога, который швырнул кошевар, в вас предназначался и только по ошибке попал в меня. Нет, я не пойду отсюда, — твердо произнесла она и стала ходить по всей конюшне, нюхая у лошадей хвосты. «А если опорок в меня предназначался, а вы такая приятельница с кушеваром, как вы говорили, то отчего вам не идти ночевать к кушевару? Там на галерее отлично». «На галерее жестко. Там всего только рогожа одна разослана перед кухонной дверью. Щенок спит в кухне». «Ох, какая вы неженка! А как же вы раньше-то спали? Паде и рогожи не было. Не укладывайтесь, не укладывайтесь в конюшне». Возвысил я голос, видя, что она вошла в мое стойло. Но она не слушалась и, увидав шайку с остатками еды, проговорила. "Ох, и поужинать есть кое-чем, поедим». «Есть, ешьте, но ночевать идите куда-нибудь в другое место», — снисходительно сказал я. «Мало ли есть мест здесь на дворе, идите на сеновал, там также мягко». Рагуля ничего не отвечала и уплетала за обе щеки остатки ужина. «Идите, Рагуля Васильевна, на сеновал!» — повторил я, заметив, что она уже кончила есть, и облизывает шайку. «Мне и здесь хорошо», — отвечала она. «Ну, я вам прямо советую поберечь вашу шкуру, иначе Денисов и Вахроменко, когда придут в конюшню и увидят вас, Ну, ночью они меня не заметят. Я спрячусь вон там, в уголок стойла». А когда расцветет, я уж к тому времени успею выспаться и уйду отсюда, твердо отвечала Рагуля и стала невдалеке от меня свертываться калачиком. Тут ты, нахальная баба! Плюнул я и отвернулся. Улеглась, однако, Рагуля не скоро. Не прошло и двух минут, как она опять вскочила и стала разгребать лапой солому. Потом начала кружиться и снова легла с тяжелым вздохом. «Завтра уйдете?» — спросил я ее. «Утро вечером мудренее», — отвечала она уклончиво и спросила. Ах, где бы здесь попить? Поела я кусочков сала от ветчины в помойных ямах, так уж очень пить хочется». «В конюшне должно быть есть и ведра с водой. Поищите». Она вскочила и заходила по конюшне. Вскоре я услышал ее лакание. Пила она долго и вернулась в стойло, махая мордой и брызгая на меня. — Здесь кость была. Вы ее не видали? — просила она, шаря мордой в соломе. Я не вытерпел и зарычал. — Как это мило, на даму-то! — проговорила Рагуля. — А я еще вам затылок зализывала. Я продолжал рычать. Она укладывалась в третий раз. Я умолк и начал думать, как бы мне поскорее избавиться от Рагули. Мне мелькнула мысль предложить ей место. Сегодня, когда я выходил за ворота, я встретился с Мопсой, ледащим ублюдком, о котором я уже упоминал и который жил на дворе через улицу. Мы разговорились, и он рассказал мне, что раньше он жил на финляндской железной дороге, где дворник, при котором он теперь находился, имел какое-то место при вокзале и что там жилось ему сытнее. Он с восторгом упоминал о кусках булки, колбасы и даже жареной говядины, которые ему кидали из окон отъезжавшие пассажиры, когда он в сообществе других собак бродил около вагонов. Вот на это -то место я и решил указать Рагуле. — Не спите? — спросил я ее. — Нет, блохи кусают. Она вскочила и начала чесаться задней ногой. Если будете умницей, Рагуля Васильевна, и завтра уйдете от нас, то я вам укажу место, где вы сможете устроиться и жить сытно, проговорил я. Ах, пожалуйста, укажите, воскликнула она, перестав чесаться. Где это? Дайте прежде слово, что завтра уйдете. Ну, хорошо, хорошо. Я рассказал ей о месте. Мерси! — Я сбегаю завтра и посмотрю, — проговорила она и снова стала укладываться, разравнивая лапой солому и вертясь на месте. Минут через пять она захрапела. Заснул и я. Почувствовав легкий удар в бок, я проснулся. Оказалось, что эта Рагуля перепрыгнула через меня и задела меня ногой. Было еще темно, но в близлежащей церкви звонили уже к службе. — До свидания, — сказала она мне. — Я ухожу, а то и в самом деле придут эти ваши Денисовые бахраменки и начнут меня гнать. — Совсем уходите? Вот это похвально с вашей стороны, Рагуля, — пробормотал я, зевая. — Если бы я уходила совсем, то не сказала бы вам «до свидания». — Ну ведь вы обещались. И, наконец, я вам рекомендовал место на Финляндской железной дороге. Прежде всего надо узнать, какое это место, и не занято ли оно. Да как возможно этому месту быть занятым? Это место для пришлых собак, и, говорят, на Финляндской дороге их живет целая стая. Вы сходите, Рагуля. Схожу, схожу. Ну, дайте мне прежде здесь-то немного подъездца, а на железной дороге место не уйдет. «Тем более, как вы сами рассказываете, что это место для пришлых собак», — проговорила она и выскочила из конюшни. Я увидел, что Рагуля одна на железную дорогу не пойдет, а если пойдет, то не скоро, а потому решился сам свести ее на дорогу. Спать мне больше уже не хотелось. Я встал, отряхнулся, потянулся и вышел на двор. В освещенные окна казармы я видел, как наши пожарные пьют чай. Я выбежал за ворота. Трое мастеровых шли тоже чаепийствовать в трактир, один из них нес в опущенной руке связку баранок, а Рагуля бежала за ним и нюхала эти баранки. Я окликнул ее. Она остановилась. — Не хотите ли вы сейчас сходить на железную дорогу? — предложил я ей. — Далась вам эта железная дорога, — отвечала она досадливо. — Да ведь надо же, Рагуль Васильевна, где-нибудь вам пристроиться, если вы покинули дворник в лесном. А теперь я предлагаю вам сходить на железную дорогу со мной вместе. — Ну, с вами, пожалуй. Но ведь еще темно. Кто в эту пору ищет место? — Так пока мы собираемся, пока прибежим на место, будет уж светло. Вот я сейчас вызову мопса с того двора. Он жил на железной дороге, стало быть, пусть идет с нами и покажет, где это и как нужно устроиться. «Как же вам выжить-то меня с пожарного двора хочется?» — подмигнула Рагуля. «Да ведь неудобно вам здесь оставаться. На пожарном дворе по штату полагается всего одна собака. Так звать Мопсу? Подождете вы здесь меня?» «Зачем же ждать вас? Я сама к Мопсу пойду». Мы вбежали в ворота, обегали весь двор, заглянули на помойную яму, но мопсы там не было. На помойной яме сидела кошка и, увидав нас, ощетинилась. — Да не тронем мы вас, не тронем! — успокоил я ее. Почти все кошки знают собачий язык и спросил, не может ли она указать нам, где мопса. — Ну, а вот ступайте по этой лестнице на второй этаж! — указала кошка. Он там. Кухарка фрасинья об эту пору всегда пьет кофе и дает Мопсе сухарь. Мы поднялись по лестнице и на площадке но с носом встретились с Мопсой. Он уже спускался вниз. Увидав нас, он весь съежился, заворчал и стал нюхать решетку лестницы. — Не ворчите, не ворчите. Мы к вам самыми мирными намерениями. — сказал я и тоже из учтивости понюхал решетку. — Вот этой даме, — указал я на Рагулю, — нужно какое-нибудь место. А вы мне рассказывали о местах для пришлых собак на железной дороге. Не можете ли вы сейчас сводить нас туда и указать, где это, что и как? Мопса сморщил нос и стал хлопать своими глазами на выкат. — С удовольствием бы. Но сейчас дворник будет разносить дрова по жильцам, а я буду за ним бегать. — проговорил он. — Ну, дворник может и без вас обойтись. Ваше присутствие вовсе не нужно, — возразил я ему. — И ваше присутствие не нужно, когда пожарные на пожар едут. Однако же вы за ними бегаете. Такой ответ жидконогого мопса меня взорвал. — Ты и я! — воскликнул я. — Как ты можешь себя со мной сравнивать, арабская ты маска? И я кинулся на мопсу, слегка ухватив его за ухо. Не троньте, не троньте меня, я пойду, — завизжал он. — Ну, то-то. Рагуля понюхала у него хвост, позволила понюхать свой и сказала. — Как возможно отказаться идти, если вас дама просит? Мопса отвечал. — Для дамы я всегда готов. Но я так люблю бегать за дворником, когда он дрова разносит по квартирам. В это время мне всегда что-нибудь перепадает в кухнях. Ведь, принося дрова, он на обратном пути выносит ведро с отбросами. — Видите, видите нас. Мы пришли, чтобы захватить вас и уж идти, воскликнул я. — Бобы разводить будем по дороге. И Мопса повел нас. Мы бежали через Самсониевский мост по направлению к клиникам, и Мопса нам рассказывал... — Самое сытное время для собак на железной дороге, разумеется, бывает в летнюю пору и продолжается до тех пор, пока не закупорят в вагонах двойные рамы. — А вот видите, видите, мосье полкан, — подхватила Рагуля, — а вы так расхваливали это место на железной дороге, ведь теперь зимой окна не отворяются. — Позвольте, сударыня, — перебил ее мопса. Конечно, летом, когда окна в вагонах отворяются, железнодорожным собакам еды больше выбрасываются пассажирами, когда поезд стоит на станции. Но и зимой пассажиры выбрасывают остатки еды и для этого выходят на тормоза вагонов. Но самый главный источник пищи все-таки остается зимой. — Слышите, Рагуль Васильевна? — заметил я. — Слышу, слышу. «Самый главный источник собачьей пищи — это опроставшиеся поезда на запасных путях», — продолжал Мопса. «Люди убирают поезд, метут и чистят вагоны, и что находят там по части остатков из съедобного, то бросают собакам, которые уж толпятся около вагонов и ждут подачки. Ну да, вы сейчас увидите», — закончил он. «Мы придем как раз к тому времени, когда чистят поезд». В это время на мопсу налетел довольно крупный белый с пятнами бультерьер в ошейнике и схватил его за шиворот. Мопса завизжал. Я и Рагуля бросились на защиту мопсы. Произошла свалка. Через минуту бультерьер отбежал от нас, сильно прихрамывая, по направлению к кухарке с корзиной, а та стояла и издали грозила нам арапником.